Черепаха. Мы оставили Тусика и Фантика, когда они летели на своей лодке в неизвестные края. Они летели, пока светило большое солнце. А когда оно ушло, лодка стала снижаться и опустилась на море. Друзья огляделись. Кругом была вода. Можно было, конечно, лечь спать. Так они и решили. Но произошло неожиданное. Рядом с лодкой всплыла черепаха. Да-да, та самая черепаха, которую Тусик спас на острове Старой Грымзы. На этот раз у нее на панцире, панцирь — это костяная спина черепахи, была нарисована стрелка, и эта стрелка показывала на другую картинку — остров с домиком и деревьями. «Ух ты! Прям как навигатор!» — восхищенно воскликнул Фантик. Он уже слышал от Тусика про эту черепаху, а увидел в первый раз. Друзья достали ее и положили в лодку. Здесь черепаха и правда повела себя как настоящий навигатор. Она сказала навигаторским голосом. «Двигайтесь в указанном направлении до берега». Сонка к рукой сняло. Друзья взялись за весла и стали грести, куда показывала стрелка. Пока не увидели берег, а когда подплыли совсем близко, черепаха сказала. «Поздравляю с прибытием в пункт назначения, на остров. А теперь, ребята, спускайте меня на воду, а то я совсем высохну и в область стану». Черепаха уплыла назад, а добрики причалили к берегу и вытащили лодку. Тут только они почувствовали, как устали. Ведь всю прошлую ночь они делали лодку, весь день летели, а вторую ночь плыли на веслах. Они закусили морской пеной, вбили колышки, привязали к ним лодку, чтобы не улетела, и завалились спать на мягком теплом песочке.